Глава восьмая. Майор Ломов сидел за столом и изучал позицию на шахматной доске. От этого интересного дела его оторвал возникший на пороге Васин. «Привет, студент!» Майор привстал со своего массивного, дубового и надежного, как лафет пушки, стула, который только и мог выдерживать его солидный вес. «Здрасте, шеф!» Васин пожал протянутую ему необъемную железную ладонь. Старший оперуполномоченный Ломов трудился в царских условиях. Под крышей четырехэтажного здания ОВД ему выделили пусть тесный, но отдельный кабинет. Из окна открывался вид на площадь Маркса и здание обл. исполкома. В кабинете нашлось место массивному сейфу дореволюционной работы с вензелями и узорами на мощных опорах. Еще узенькому столу, паре стульев и шахматной доске. Ну, куда без нее. Все хорошо». Только вот стены явно жали в плечах старшему оперу-полномоченному Ломову с его почти двумя метрами роста и довольно плотным телосложением. Казалось, он заполнял собой все пространство. Ломов аккуратно поставил на подоконник шахматную доску, освободил стол и жестом пригласил гостя присесть. Хозяин кабинета был фанатик шахмат. Не из тех, которые совершенствуют свое искусство и стремятся побеждать на любительских областных чемпионатах. Он любил шахматы как явление, жадно ловил новости из этого мира, знал всех чемпионов и кандидатов, их игры, кто кого на каком ходу прижал. Его восхищали тайные движения в мире шахмат, многочисленные интриги. На столе у него стояла в рамке фотография, где Ботвинник добивал Файна на чемпионате мира в Гааге в 1948 году. Сам майор тоже играл неплохо и в свое время приобщил к этому делу Васина. Они азартно резались в кабинете Ур-Заозерного района, когда выдавались немногие свободные минуты. Васин вроде бы наблатыкался в этой древнеиндийской игре, но выиграл у Ломова всего лишь один раз. Тогда майор обиделся, как ребенок. — Ну что? — произнес Ломов, разглядывая Васина с таким интересом, будто увидел его в первый раз. — Будем проводить воспитательную работу, по-русски именуемую «разносом». «По какому поводу?» — осторожно полюбопытствовал Васин. «По поводу твоего неописуемого героизма в березах!» Майор саркастически скривился. «Читал твои рапорта и мемуары! Читал!» Васина это кольнуло. Он считал, что своими действиями заслужил, если не медаль, то благодарность или хотя бы слова одобрения, а тут разнос. «Слушай, парферий как ты вообще в погранвойсках выжил?» — спросил Ломов. Выжил и даже медаль за отличие в охране государственной границы получил. Кстати, за задержание вооруженных нарушителей. Значит, там старался, а в милиции решил расслабиться на всю катушку. — Да почему? — взвился Васин. — Не, ну так-то ты, конечно, герой. Только не наш герой, а античный, который сначала делает, потом думает. По пунктам разберем давайте шеф вздохнул васин отправился ты на место один как на пикник в английском парке на подходе должным образом не огляделся опрометю бросился в бой того кто на стремме свалил нормально но дальше даже не обыскал его оставил за спиной бандита с оружием это как вообще я его качественно вырубил А если бы он очнулся на минуту раньше и влепил бы тебя пулю в спину, ну да ладно. Дальше начинается настоящая потеха по стрелушке по бегушке. Снайпер из тебя понятно. Аховый, весь магазин высадил и все без толку. А второго магазина ведь не было? Не было, нахмурился Васин, перед которым его подвиг постепенно представал в совершенно другом свете. «Твое счастье, что бандиты тоже не отличались боевой выучкой. но ну, прямо как ты. Не поняли, что перед ними герой-одиночка. Испугались, иначе обошли бы тебя с пустым там магазином. И не ломились бы через лес пешком, а со свистом и песнями убыли бы на машине, махая твоим скальпом. Вот такой мы наблюдаем позор». «Не все вас, нас, НКВД, служили». — огрызнулся Васин. — Но шофера-то я все же взял. — Петрушку, который ничего не знает, взял. А остальная стая на охоте. Клыки у этих волков давно в крови. И что они на свободе, твоя вина. Так? — Так, — вздохнул Васин. — Готов понести наказание. — Понесешь? Я его тебе уже придумал. Васин зябко поежился. — Выговор? «Заслужил. С работы попрут?» «Тоже заслужил». От этой мысли в груди стало как-то пусто. Он вдруг подумал, что работа перестала для него быть работой. Она как-то незаметно стала самой жизнью. Хотя что тут поделаешь? Завод его всегда обратно примет. Ну, не просить же слезно, не унижаться. Сам наворотил, самому и отвечать. «Что? Сдать удостоверение?» Каким-то чужим голосом произнес он. «Чего?» «Слушай, студент, ты совсем сбрендил?» Майор вытащил из ящика стола картонную папку и протянул Васину. «Для начала ознакомься, у нас серия идет!» Лейтенант открыл папку и углубился в изучение содержимого. И по мере того, как он пролистывал документ за документом, в нем поднималась злость, переходящая в глухую ненависть. Справки, выписки, сводки из разных областей России... Неизвестные преступники на грузовой автомашине ГАЗ-АА прибыли в село Чулпановка, где совершили разбойное нападение на дом настоятеля храма Святой Богородицы. Хозяин дома и его жена после пыток убиты. Преступники завладели значительным количеством предметов церковной утвари, деньгами, золотыми изделиями. Неустановленными лицами совершено нападение на настоятеля православного храма села Раскатово, Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, похищено значительное количество ценностей и денежных средств. Документы были за последние четыре года. Серия налетов и убийств длинная. Уже под 20 эпизодов. В основном жертвами становились священнослужители. Также преступники не оставили своим вниманием вещевой склад и промтоварный магазин. Пять трупов, из них двое детей. Бандиты практически на каждом налете применяли изощренные пытки, принуждая потерпевших выдать спрятанные сокровища. Работали 3-4 человека, посещали отдаленные районы областей Центральной России и непременно использовали автотранспорт. В основном полуторку, газ АА. Из оружия у них имелись обрезы и несколько револьверов системы Наган. Васин становился все смурнее. Он был деревенским мальчишкой, когда закончилась самая страшная в истории война, забравшая бесчетное количество жизней, разрушившая города и села. Казалось, вот победим, и не будет больше в мире места жестокости и подлости, и заживут все люди счастливо, в трудах, в созидании новой жизни. Победили, вот только люди остались те же. Кто-то созидал, восстанавливал страну, а кто-то захребетничал воровал и грабил банды вооружались трофейным оружием и убивали без особых сомнений помня как мало еще недавно в войну стоило человеческая жизни как дорого стоит собственная шкура паразита но закатали рукава советские и разогнали всю шушеру по пыльным углам однако не угомонится зверье никак то тут то там возникают с волынами до да с перьями И чтобы сладко жрать, пить и ничего не делать полезного, грабят и убивают. Да и 1953 года, которая едва не ввергла страну в криминальный хаос, дала возможность этим стервятникам крылья расправить». Васину Грюма посмотрел на фотографию, на которой были изображены трупы вырезанной семьи, и произнес. «Это же фашисты настоящие». «Похоже», — согласился Соломов. «И для фашиста, и для нашего бандита кровь, что водится. Пьют ее упыри проклятые, только причмокивают. Только вот фашисту мы осиновый кол в грудь вогнали, а за нашими кровососами все бегаем». Он вытащил еще одну серую папку и положил перед Васиным. Тот открыл ее и недоуменно уставился на документ. Первое, что бросилось в глаза — шапка, «Генеральная прокуратура СССР». Потом он прочитал слово «приказ» и ниже текст. «Включить в следственно-оперативную группу майора милиции Ломова, МС, лейтенанта милиции Васина, ПН». «Что это?» – спросил Васин. «Твое дисциплинарное наказание!» – с охотой пояснил Ломов. «Будешь теперь искать банду этих архаровцев до тех пор, пока не найдешь». «А генпрокуратура тут при чем?» «Там создана следственно-оперативная группа по серии разбойных нападений. Отдельные случаи проанализированы, уголовные дела объединены в одно. Ведет его старший следователь Александр Львович Опухтин. Слышал о таком?» «Нет». «Ну да, молот еще». «А стоило бы услышать...»